Марлон Брандо. Американский дикарь. В 1994 году в США на прилавке книжных магазинов лег толстый том «Брандо» – песни, которые мне пела моя мать. Литературную запись книги помог осуществить Роберт Линдсей. В ней величайший актер Америки приоткрыл завесу своей внутренней жизни. Если Англия по праву гордится художником, Лоуэрстоном, Оливье, а Франция Жаном Габеном, то в Соединённых Штатах Марлоном Брандо считают одним из символов Америки. Слава пришла к нему 3 декабря 1947 года, когда он сыграл на Бродвее в Итон-Бэримор театр роль Стенли Ковальского в знаменитой драме Теннесси Уильямса Трамвай желания. Продюсер Ирен Селзник, дочь всесильного владельца голливудской студии Metro-Goldwyn-Mayer Луи Барта Майера и жена кинопродюсера Дэвида Селзника, настаивала на том, чтобы на роль Стенли был приглашён уже известный молодой Берд Ланкастер. Но он был занят, связан очередным контрактом в Голливуде. Тогда театральный критик Гарольд Клэрмен предложил на его место 24-летнего Марлона Брандо. Это имя тогда мало кому о чем-либо говорило, и Ирин была против, однако решающее слово принадлежало автору пьесы. Теннесси Уильяме пригласил Брандо к себе в гости, одолжил ему 20 долларов, чтобы тот купил билет на поезд. У молодого актёра совершенно не было денег. Впоследствии Уильям вспоминал: "Вдруг я получил телеграмму от Казана, режиссёра Элиа Казана, о том, что он открыл молодого актёра, по его мнению талантливого, и хочет, чтобы тот прочёл мне роль Стенли". Мы прождали 2 или 3 дня, но молодой человек по имени Марлон Брандо не появился. Я уже перестал ждать, когда он приехал вечером с молоденькой девушкой, почти ребёнком. Удивившись, что в доме темно, не было света, он немедленно починил электричество. Думаю, просто опустил пенни в световой предохранитель. Это был очень красивый молодой человек из тех, что редко встречаются в жизни. Он сел в углу и начал читать роль Стэнли. Я подавал ему реплики. Не прошло и 10 минут, как Марго Джонс, режиссёр и близкий друг Ирен Сельтник, вскочила и закричала: "Немедленно звони Казану. Он замечательно читает". Брандос слегка улыбнулся, но не выказал никакой приподнятости. Роль Ковальского была первой большой ролью, сыгранной им на сцене. Всё остальное в кино. На сцене он обладал даром, который я видел только у Ларетты Тейлер, властью над зрительным залом. Почему-то со мной Брандо был застенчив. На следующее утро он предложил мне погулять по берегу в Долине Кьяна, мы прошли километры, но он не проронил ни слова. В молчании мы вернулись назад. Актёр на роль Стэнли был Найден. Марлон Брандо не когда не забывал того, что для него сделал Теннесси Уильямс. Спустя десятилетия после смерти великого драматурка он писал: "Уильямс был экстраординарный писатель и прекрасный человек, удивительно скромный и нежный. Казан очень точно называл его человеком без кожи. Он был беззащитный, ранимый, предельно честный поэт с возвышенной душой, страдающий от глубокого сидящего внутри невроза, чувствительный, мягкий, обреченный разрушать самого себя. Никогда не лгал, никогда ни о ком не говорил дурно, был мудр, но изранен своей жизнью. Если бы у нас была культура, способная оказывать поддержку и помощь столь деликатному человеку, каким был Теннесси Уильяме, то он бы выжил. Что-то внутри сжигало его. Но он бы выжил. мучила и в конце концов привела к смерти. Когда через много лет после их первой встречи Брандо хранил Уильямса, он был в числе тех, кто нёс гроб знаменитого драматурга. Он не скрывал своего горя. С годами он стал закрытым человеком, одиноким бунтарем, а в молодости отличался красотой, мужской притягательной силой и трагической обречённостью, которая просвечивала в его даровании. Уильяме это понял сразу, и Брандо это сразу оценил. На склоне лет Брандо с удовольствием вспоминал Ким Хантер, игравшую Стеллу в «Трамвае желания», и Карла Молдена, исполнителя роли Митча в том же спектакле, актера, имевшего всегда ошеломляющий успех, а в жизни оставшегося очень скромным человеком. Что касается первой исполнительницы роли Бланш Дюбуа, то Брандо убеждён, что Джессика Тенди была замечательной актрисой, но мало подходила на роль Бланш. Она была слишком прозрачной и вежливой, но что не могло вызывать к ней симпатию или жалость, вспоминал он через много лет после премьеры. Джессика Тенди в свою очередь не очень жаловала Марлона. Ей нелегко было пережить что самый большой успех в спектакле выпал на его долю. Марлон Брандо родился 3 апреля 1924 года в Омахе, штат Небраска. Отец его был мелким комивояжором. В детстве он был тихим, ласковым мальчиком, обожавшим животных и таскавшим домой раненых птиц, запрошевевших щенков и котят. Этот мальчик вырос веком, в мужчину, который мог позволить себе спорить и ругаться с Джоном Кеннеди и Чарли Чаплином, стал независимым и нетерпимым, никого не боялся и никому не собирался уступать. Маленький Марлон боготворил свою мать, Дороти Джулию Брандо, и никогда не мог понять, почему она так старательно избегает общения с ним. Причина была проста. Мать сильно пила Чуть позже, когда Брандо исполнилось 14 лет, это перестало быть для него тайной. Ему не раз и не два приходилось искать свою пьяную мать посреди ночи по барам. Иногда владельцы заведений звали им домой и сами просили забрать Доди, так быту звали Дорати. Отец мальчика, Марлон Брандо старший, был мрачный и нечуткий человек. Трое детей, помимо Марлона, в семье были ещё две дочери. Френк и Джойслин не знали, что такое ласковое слово, нежность, теплота. Ему было 16 лет, когда его за плохое поведение выгнали из школы. Родители сразу же отдали Марлона в военную академию, впоследствии он называл её военно-сумасшедшим домом и ненавидел годы, проведённые в ней. Здесь молодой человек тоже отличился весьма трудным характером. Это уже в наши дни были опубликованы письма курсанта Брандо к родителям. В этих письмах много горечи. Школа очень жестокая, и у меня много огорчений. Пытаюсь играть в футбол, но не являюсь лучшим игроком. Я постоянно чувствую себя избитым после футбольного поля. Хожу на танцы, но ничего не приносит радости. Господи, не могу дождаться, когда я вас увижу и когда получу от вас письмо. Родители редко писали ему, а он писал им каждую неделю. Одна из его сестёр, Френни, сохранила все его письма. Весной 1943 года Марлон Брандо переехал в Нью-Йорк и поселился у сестры в Гринвич-Виледж. Сначала работал лектором в огромном магазине, потом продавцом в магазине дамского белья. Позже стал официантом и делал гамбургеры в кафетерии В кафе он случайно познакомился с двумя молодыми людьми, отметившими его техасский акцент. Это были Норман Мейлер, впоследствии ставший знаменитым писателем и драматургом, но тогда ещё не печатавшийся, и Джеймс Болдуин, тоже в будущем знаменитый романрист. Впоследствии Брандо очень подружился с ними. Здесь, в Гринвич-Виллидж, началась и его мужская жизнь. По соседству жила некая эстрелита Роза Мария Консуэло Круэ, приехавшая из Колумбии. Она была старше Марлона на 10-15 лет. Темнокожая, артистичная, великая мастерица говорить. Муж ее служил во флоте, и она подолгу бывала одна. Брандо называл ее Люк, она стала его первой любовью и первой женщиной. Роман длился несколько лет. Муж, узнав обо всём, оставил её. После этого романа Марлона тянуло к темнокожим женщинам. Все его четыре жены были цветные. Скорее он поступил в новое училище социальных исследований и сразу попал в другой мир. Студенты были в основном выходцы из Европы. Здесь любили читать книги и задавать вопросы. Здесь он впервые прочёл Толстого, Фолкнера, Достоевского, Ницше, Канта, Руссо. Это училище плодило интеллектуалов. Отсюда они поступали в университеты Принстона, Гарварда, Йеля. А он стыдился признаться, что мечтает стать танцовщиком и бегает в школу современного танца. В конце 1943 года одна из сестёр Марлона, Джойслин, уже давно обосновавшаяся в Нью-Йорке и строившая свою карьеру на театральных подмостках, убедила его в том, что ему просто необходимо попробовать себя в театре. Для этого нужно было овладеть ремеслом. И Брандо поступил в студию актёров, которой тогда руководил Эрвин Пискатор, знаменитый немецкий режиссёр с 1939 по 1947 года, живший и работавший в США. В студии Марлон репетировал Пиранделла, Мольера, занимался философией, увлекался экзи тенциализмом и впервые почувствовал, что встал на правильный путь. Пискатор был очень уважаемый человек, имел громкое имя в Германии, откуда бежал. Но для Марлона Брандо непререкаемым авторитетом становится режиссёр и педагог Стелла Адлер. Она занималась со Станиславским, впервые познакомила американцев с приёмами игры московского художественного театра и ещё в 1931 году начала в театральном процессе движение, противостоящее коммерческому Бродвею. Она учила по системе Станиславского, вспоминает Брандо. И меня, и остальных, и возникла целая диаспора актёров, по стопам которых пошли во всём мире. Этот стиль сформирован русскими. Сегодня во всём мире многие копируют этот стиль. Смешно, они считают, что имитируют американцев, а на самом деле имитируют русского Станиславского. Впервые он вышел на сцену в Летнем театре на Лонг-Айленде, где играл Себастьяна в Двенадцатой ночи Шекспира, а 19 октября 1944 года В мюзикбокс-театр сыграл в пьесе «Я помню маму». Это был хит, шедший два года подряд. Благодаря этому спектаклю Брандо заметили, но особенный успех выпал на его долю в спектакле «Кафе на шоссе» по пьесе Максуэла Андерсона. А потом вместе с ролью Стэнли Ковальского в «Трамвае желания» пришла известность. То было счастливое время в жизни Марлона Брандо. Он стал зарабатывать, получать 550 долларов в неделю, что приблизительно равно нынешним 5.000. К нему пришла слава у служебного входа после спектакля его ждали десятки молодых девиц. Женщины обожали Марлона, и, естественно, его закружил вихрь романтических отношений. У него были десятки романов, В трамвае Желание он перестал играть в 1949 году. А до того играл 2 года каждый день, кроме воскресенья, а по субботам и средам два раза в день. Потом его заметил Энтони Куин. Перестав играть в Стенли Ковальского Брандо, уехал на 3 месяца в Париж и весело жил, наслаждаясь атмосферой полюбившегося ему города. Вернувшись, он получил приглашение в кино и вскоре уже снимался в фильме "Мужчины" у режиссёра Фреда Циннамона. Но не с этого фильма начинается слава Марлона Брандо как звезды американского кинематографа. Второй его картиной стал фильм "Трамвай желаний" с Вивьен Ли в роли Бланш. Брандо, конечно же, снова играл в Стенли. Фильм вышел на экраны в 1951 году. и о Марлоне сразу же заговорили. Знаменитое мужское магнетическое обаяние актера проявилось в фильме Элия Казана во всю свою мощь. Критики писали, что Брандо с абсолютной художественной легкостью сыграл все темное и дикое, что было свойственно его герою. Наверное, именно поэтому Его художественную естественность многие приняли за декарскую естественность самого актёра. Это оскорбляло его, ему было горько читать, что необузданность эмоций и душевную неразвитость его Стенли приписывают ему самому. Так начинался миф Брандо. В театре Брандо больше не играл. если не считать появление в 1953 году на сцене в пьесе-шоу «Оружие и человек». Его уделом стал мир кино. «Трамвай желания» – классическая лента американского кинематографа, трагическая поэтичность Вивьен Ли и дикарская цельность мужественного, отвратительного и лиричного Стэнли. Марлона Брандо определили кассовый успех «Трамвай». ленты, так и не поднявшиеся до уровня пьесы, написанной Теннесси Уильямсом. Марлон Брандо очень любил и высоко ценил Вивьен Ли. Он считал её лучшей исполнительницей роли Бланш, прежде всего потому, что она сама была Бланш. Действительно, собственная жизнь Вивьен Ли, одной из самых прекрасных женщин мирового кинематографа, была во многом похожа на ту, которая вела «Ранняя бабочка», написанная пером Уильямса. Марлону нравилось в Вивьен все. Ее тонкость, ее ум, ее элегантность. Он видел, как она медленно погибает. Актриса пила, и пила очень сильно. Иногда она напивалась так, что теряла всякий контроль над собой. И тогда у нее начинались бесчисленные романы. Брандо влекло к ней. Но он не мог позволить тебе переступить некую границу. Слишком велико было его уважение к Лоуренсу Оливье, который всё знал о поведении своей жены, но ничего не мог с этим поделать, потому что безмерно любил её и прощал ей всё, что бы она ни творила. Этого романа, который вполне мог бы иметь место, так и не случилось. Однако случился другой, которого могло и не быть. Марлон Брандо жил тогда на углу 6-ой Авеню и 57-й Стрит, неподалёку от Карнеги-Холла. Здесь же находилась актёрская школа Стеллы Адлер, которую продолжал посещать актёр. По субботам множество молодых людей и девушек собирались в студии, обсуждали пьесы и роли, веселились, шутили. Особенное внимание Марлона привлекла очаровательная блондинка Одна из учениц знаменитого Ли Страсберга, всегда сидевшая в стороне, в углу и на различных родах вечеринках, любившая наигрывать на рояле. Её имя было Мэрилин, Мэрилин Манро. Когда она они познакомились, её имя ещё мало кому было известно. Брандо был покорен её эмоциональной интеллигентностью. Они подружились и встречались до конца ее дней. Последний раз он говорил с ней за два-три дня до ее смерти. После того, как несчастье случилось и газеты одну за другой на гора выдавали все новые версии смерти звезды, Брандо защищал ее до самого конца. Он и впоследствии спустя много лет категорически отрицал возможность ее свидания с Робертом Кеннеди в предсмертные дни. Я остался убеждённым, что она не могла добровольно уйти из жизни. Или она приняла излишнюю дозу наркотиков, или кто-то её убил. Смерть Манро долго ещё волновала его. Он был привязан к ней душевно и после того, как они расстались. В разные годы в газетах неоднократно появлялись сообщения, что Марлона Брандо упрекают в антисемитизме, и что он отвергает эти упрёки. В книге Песни, которые мне пела моя мать, Брандо подробно рассказывает о талантливой Стелле Адлер, не имевшей никакого шанса стать звездой. Голливудские продюсеры никогда не нанимали актёров, если они выглядели слишком еврейскими, пишет Брандо. Они вынуждены были скрывать свою национальность или меняли имена. Юлиус Гарфилд стал Джоном Гарфилдом. Мэрион Леви превратилась в Полет Гадар. Муни Бейзенфред в Поле Муни. Только Барбара Стрейзанд гордо заявила, «Чёрта с два я буду менять своё имя, я еврейка и горжусь этим». Но это было уже в другие годы. Стелла Адлер научила Марлона актёрскому искусству. Сегодня в Нью-Йорке рядом с Нью-Йоркским университетом Существует знаменитая студия Стеллы Адлер. За годы после её смерти она потускнела. Учит в ней Бог весь как, но имя основательницы осталось как напоминание о временах, когда в США думали и заботились о развитии драматургического искусства. Марлон Брандо был счастлив, что стал актёром и учился у Стеллы Адлер. Стелла Адлер весьма способствовала карьере своего молодого протеже. Она настояла, чтобы он получил роль в Кафе на шоссе. Эту пьесу играли в Беласко театр с февраля 1946 года, и жизнь Брандо сразу изменилась. Приглашения посыпались со всех сторон. Его приходили смотреть знаменитые Хелен Хейс и Лин Фонтейн. Муж Кэтрин Корнел предложил ему роль в кандиде шоу. Он сыграл в пьесе Родился флаг, которую ставил родной брат Стеллы Адлер. Это была хорошо сделанная инсценировка Курта Вайля. Её главной мыслью было осуждение Великобритании за то, что Лондон препятствует въезду беженцев, вынуждая их оставаться в Палестине. ставши к тому времени государством Израиль. А в октябре начались репетиции драмы Уильямса "Покерная ночь". Так поначалу назывался "Трамвай желания". Впереди были успех и слава. На 70-м десятке лет прошлое представлялось ему прекрасным. Слишком оскорбительными оказались сегодняшние будни. Богатейший человек, купивший в 1966 году Атоу Теттиаруа в Тихом океане. Вот уже много лет живущий в Таите, он пережил немало драм, вокруг его имени скандалы и сплетни. В апреле 1990 года на вилле Брандо в Лос-Анджелесе было совершено убийство. Его сын от первого брака Кристиан убил любовника своей сестры Шейен, 24-летнего богатого плейбоя дага дроллета. Брандо, несмотря на безмерную любовь к своему первенцу, лично позвонил в полицейский участок и сообщил о случившемся. Полиция приехала незамедлительно и молодого человека арестовали. Сам Кристиан оправдывался тем, что всё произошло совершенно случайно. Он был несколько нетрезв и на взводе из-за каких-то личных неприятностей, но не собирался никого убивать. Он взял пистолет лишь для того, чтобы пригрозить Дагу, который якобы обижал Шейн. Между молодыми людьми завязалась драка, и пистолет выстрелил сам. Масло в огонь подлила сама Шейн. Во время дачи свидетельских показаний она, уже выходя из кабинета следователя, вдруг обернулась и воскликнула. «Это был не несчастный случай, это было убийство». Скандал был готов. Газетам лишь оставалось разнести его по свету. Брандо старший пустил в ход всё своё влияние, чтобы приговор был как можно мягче, и Кристиан Брандо был приговорён к 10 годам в тюрьмы, избежав страшного слова сочетания пожизненное заключение. Родители Дага остались крайне недовольны. Е обвинили актёра в том, что он спровоцировал это убийство, поскольку у него самого были странные отношения с дочерью. Шейн в это время была беременна, и мальчик, которого назвали Туки, родился через несколько месяцев после убийства. Затем, в 1995 году, семью знаменитого актёра сотрясла новая трагедия. Покончила жизнь самоубийством Шейн. Она сама сплела себе верёвку и повесилась. Её похоронили в столице Таити на кладбище рядом с отцом её сына. Внук Брандо воспитывался у бабушки, бывшей жены великого актёра. Он был женат 4 раза. Красавица-титанки. Сегодня Туки живёт в Европе и вполне успешно работает в модельном бизнесе. От всех обрушившихся на него бед Марлон Брандо хотел бежать в Старый Свет и поселиться в Ирландии, но дальше намерений дело не двинулось. В 1973 году Брандо получил Оскара за великолепное исполнение роли Дона Корлеоне в фильме «Крестный отец» в великом рассказе о гангстерской династии, снятом режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой. «Крестный отец» имел потрясающий успех в Особенно кинокритики, да и рядовые зрители отмечали роль Вито Корлеоне, замечательного семьинина, преуспевающего бизнесмена и главы могущественного клана, человека, для которого убийство есть не более чем неотъемлемая часть его бизнеса. Сам актёр, когда уже в 1990-х годах вспоминал об этом фильме, писал: "Когда я впервые посмотрел Крёстного отца, то увидел, сколько сделал ошибок во время съёмок, а спустя годы, посмотрев его по телевизору, решил, что это хороший фильм. Тогда же, в начале 70-х, дошло до того, что реальные главы преступных группировок стали копировать жесты и повадки героя Брандо. Настолько он естественно и органично смотрелся в этой роли. Когда Коппа решил снимать своего крёстного отца, и подыскивал актёров на главные роли. Марлон Брандо уже жил на Таити, мирно потягивал кокосовое молоко, греясь в шезлонге на берегу океана и морщился от одного упоминания о Голливуде. Однако, узнав о планах знаменитого режиссёра, он сразу понял, что это его фильм и его роль. Но Голливуд, столь нелюбимый актёром, платил ему той же монетой, Там прекрасно помнили, как Дикарь умеет вести себя с режиссёрами, актёрами, продюсерами и представителями прессы. Коппола под давлением вынужден был отказать Брандо в роли. Тогда актёр пошёл на хитрость. На любительскую камеру он записал домашние пробы роли Донна Вито и послал кассету в Лос-Анджелес. Говорят, что когда продюсеры посмотрели ленту, и в зале зажёгся свет Эти мастодонты шоу-бизнеса утирали кулаками слезы. А один, самый молодой из присутствующих, выразил общую мысль. Это то, что надо. Это настоящий Вито Карлеоне. Кстати, а кто это? Так Марлон Брандо получил роль Дона Карлеоне. Во время вручения «Оскара» произошел инцидент. На сцену вместо Брандо поднялась индианка от имени Шашин-Ман. Маленькое перо из племени апачей. Она сообщила об отказе Брандо от Оскара в знак протеста против дискриминации американских индейцев и прочла речь в защиту своих соплеменников. Америка наблюдала прямую трансляцию церемонии вручения главной кинопремии страны по телевидению. Посzedł, wie, выяснится, что Шашин была актрисой, и её нанял для этого демарша сам Марлон Брандо. Он же передал ей и текст речи, который она выучила наизусть и произнесла со сцены кинотеатра Кодак, где проходила церемония вручения кинопремии. Но это будет потом. А в то время инцидент вызвал весьма бурную реакцию не только в киноакадемии, но и среди телезрителей. Одни были возмущены, другие в восторге от поступка актёра, и снова звучат слова: беглец, бунтарь, дикарь. Трамвай желания и крёстного отца разделяют 25 лет. Годы труда, беспрерывных съёмок, страстей, разрывов и подчинения себя искусству кино. Уже были созданы абсолютные шедевры: Шериф Колдерв в погоне, роль знаменовавший собой переломный момент в творчестве Брандо. Эмилиано Сапата в фильме Вива Сапата. За него Брандо был удостоен премии Каннского фестиваля 1952 года. Марк Антоний в ленте Джозефа Манкеевича Юлий Цезарь. Роли в фильмах Одноглазые валеты, Бунт на Абаунте, Кеймада В 1954 году Брандо получил своего первого «Оскара» за исполнение роли в фильме «В порту» Элия Казана. Режиссер Гарольд Клэрмен писал «Мощь у своего таланта Марлон Брандо, по моему глубокому убеждению, не уступает ни одному из самых выдающихся английских актеров наших дней. Но у нас нет театра, где он мог бы найти применение своему таланту, проявить его». как проявил свой талант Лоуренс Оливье. Благодаря тому стимулу, каким была для него возможность сыграть за сравнительно короткий срок роли в пьесах Шекспира, Ионеско, Чехова, Штриндберга, Шеридена, Осберна. Брандо уже безраздельно принадлежал миру кино. Вначале оно было для него только искусством, потом превратилось ещё и в способ зарабатывания денег. а зарабатывал он миллионы долларов. В ленте «Вива Сапата» по сценарию Джона Стейнбека он играл мексиканского революционера, неграмотного крестьянина, ничего не смыслящего в политической борьбе, но подчиняющего себя в своей нравственной интуиции. Внутренняя раскованность и математический расчет, непосредственные реакции и внутреннее напряжение. Отчетливая национальная ценность. характерность. Всё сыграно безупречно, и в каждой работе только ему принадлежащая индивидуальность. В фильме "В порту" Брандо играл молодого докера Терри Меула, вступающего в борьбу с ганстером. В его героя поначалу нет ни обояния, ни душевной цельности, но в его угрюмости и отрешённости проглядывает возможность пробуждения от душевной спячки. Эта роль Брандо стала художественным открытием. Критики отмечали странное свойство артиста. Его мужская сила была соединена с человеческой хрупкостью, незащищённостью. Трагическое начало не отделялось от романтического, только романтизм был спрятан, потаён, словно боялся обнаружить себя. Американские звёзды Гэри Купер, Джеймс Стюарт, Ферг Дуглас, Грегори Пек, Роберт Тейлор, Хэмпфри Богот, Джозеф Коттон на экране играли победителей. Марлон Брандо, никогда не игравший героев Хемингуэя, был создан для них, потому что только в его индивидуальности просматривалась та трагическая обречённость, которая составляет характерную черту персонажей этого автора. Недаром один из рассказов знаменитого американского писателя называется Победитель остаётся побеждённым. Тема близкая искусству Брандо. Одинокие бунтари появились на американском экране в 50-е годы. Брандо сыграл этот тип в своём пятом фильме Дикарь. А наиболее знаменитым исполнителем ролей бунтарей без цели тогда был Джеймс Дин. Сюжет ленты основан на реальной истории. Банда мотоциклистов терроризировала маленький фермерский город в Калифорнии. Брандо был крайне удивлён, узнав, что майки, джинсы и кожаные куртки стали символом протеста. Сценарий фильма написал Джон Пекстон, продюсером был Стенли Крамер, режиссёром Масло Бендэк. Смысл ленты показать одиноких бунтарей, совершавших преступления, потому что оказались никому не нужными, оттеснёнными на обочину жизни людьми. Сам артист любит вспоминать слова Теннесси Уильямса в письме к Элиа Казену: "Не бывает плохих или хороших людей. В каждом есть что-то хорошее и что-то дурное, и никто не сознаёт зла, что творит. Слепота, мешающая людям достучаться друг до друга". Происходит из того, что все поступают, исходя только из собственного «я». Брандо не стал мифом 50-х годов, как это произошло с Джеймсом Дином, но его Джонни из фильма «Дикарь» оказался символом целого поколения. Его герой искал повод, чтобы восстать. Его не устраивала американская послевоенная жизнь и система ценностей. Все спрятанные чувства и желания аккумулировались в образе Джонни. За его маской не просто было разглядеть подлинное лицо. Брандо появляется в кадре в тёмных очках, врываясь из-за поворота на шоссе на своём мотоцикле. Дистростное лицо, наглухо застёгнутая куртка, руки в кожаных перчатках, сапоги, фуражка надвинутая на лоб. Воплощение энергии и отрешённости. Сколько потом появилось подобных лент и подобных героев, а запомнился Брандо с его чувством безнадёжности и скрытой надежды, что где-то есть другая жизнь. Сквозь маску равнодушия на мир смотрело лицо человека, мечтающего о любви. Маска оказалась сброшена, когда из преследователя он превратился в преследуемого. Джонни не защищался, когда жители городка Дрвавшись до мести, били его смертным боем. Его лицо в слезах, с застывшей на нём страдальческой улыбкой, один из самых впечатляющих кадров фильма. Пройдут годы, и Брандо напишет, что по окончании этой работы он стремился поскорее вернуться к друзьям, забыть кошмар съёмок и то насилие, которое он сам принёс на экран. Вот тогда ему попалось в руки пьеса Шоу Оружие и человек, и он сыграл её в Новой Англии. Родителям своим он писал в июле 1953 года: "Я думаю, что стал счастливее, чем был долгие годы прежде. Мама, ты должна писать мне гораздо чаще, чем ты это делаешь. В этом обязанность матери. И должен сказать вам, что люблю вас обоих". То было последнее длинное письмо родителям. С годами Брандо становился более независимым и одиноким. Мысли о театре волновали его. Он с завистью думал о том, что Лоренс Оливье помог стабилизировать британскую культуру, хотя и искренне считал, что лучшее, что сделал Оливье, было сделано в конце его жизни, а в Америке это невозможно. Брандо всегда подчёркивал, что актёрская игра Это его работа, способ жизни, не более того, и избегал громких слов по поводу искусства. Однако, в отличие от многих знаменитостей, всегда умел ценить других. Стелла Адлер приучила его к вниманию к русской школе, и Брандо ищет ее следы всякий раз, как сталкивается с русской фамилией. Посмотрев фильм «Стелла Адлер», Андрона Михалкова-Концеловского Сбежавший поезд о побеге двух заключённых с Джоном Войттом и Эриком Робертсом Брандо заметил. Хотя фильм имел весьма средний кассовый успех, я был ошеломлён им, умением режиссёра выстраивать характеры. И мне показалось, что в том, что делал Джон Войт, было и моё влияние. Его влияние на искусство кино было сильным. Но сам Брандо очень часто снимался в проходных лентах, зарабатывая деньги. «Чайный домик августовской луны», «Сайонара», «Уродливый американец». Не получилось шедевра и из фильма «Графиня из Гонконга» Чарли Чаплина. Чаплина Брандо боготворил, но когда встретился с ним в работе, Великому комику было уже 77 лет, и характер у него стал невыносимым. Лента не имела никакого успеха, хотя снимались Софи Лорен и Марлон Брандо. В воспоминаниях Брандо пишет, как Ча Чаплин третировал во время съёмок всех, особенно своего сына Сиднея, безропотно переносившего все издевательства отца. И как однажды Брандо восстал и потребовал, чтобы Чэплен извинился перед сыном, иначе он покинет съёмочную площадку. Чэплен извинился. Характер Марлона Брандо вызывал уважение. В эти годы начинается его увлечение социальными и гражданскими проблемами. В 1965 году Брандо впервые посетил резервацию индейцев в Аризоне. И увидев своими глазами жизнь индейцев, стал защитником их гражданских прав. Он был во власти мысли снять фильм о выстреблении американских индейцев в период завоевания Запада. Его чёткая гражданская позиция, вынасченные убеждения в основе того поступка, который так породил американскую общественность, отказа от награды Оскара в знак протеста против дискриминации индейцев. Очень образованный человек Брандо находит общее между политикой американцев по отношению к индейцам и немецких фашистов к евреям. Сталина к лучшим представителям народов его великой державы. Мао Цзэдуна к насилию его страны в годы культурной революции Он ставит в тот же ряд уничтожение вьетнамцев в период Вьетнамской войны. Не может забыть и того, что эта война унесла жизни 58 тысяч американцев. В 1975 году Брандо присоединился к лидеру американских индейцев Деннису Банкету и выступал вместе с ним на митингах под лозунгом «Действие или смерть». В этот же период вместе с Полом Ньюманом, Тони Франциозой и другими своими друзьями Брандо принимал участие в маршах за гражданские права негров и поддерживал Мартина Лютера Кинга. Ещё в 1063 году Брандо выступал на митинге в негритянской церкви в штате Алабама. После смерти Мартина Лютера Кинга И убийство Роберта Кеннеди, мэр Нью-Йорка обратился к Брандо с просьбой отправиться вместе с ним в Гарлем для успокоения негритянского населения. И тогда Брандо столкнулся с яростью чёрных, не имеющих работы и доведённых до последней черты. Именно после этой встречи Брандо начал поддерживать партию Чёрных пантер, стал собеседником Бобби Сила и Элдриджа Кливера. руководителей этой партии. Взрыв ниграттской революции в 60-х годах был свидетельством острого кризиса в области национальной политики США. В 1966 году был выдвинут лозунг чёрной власти как символа, вокруг которого объединились ультрареволюционные и реакционно-националистические группировки. Чёрные пантеры призывали к радикальному решению национальной проблемы разрыву с белой Америкой. Они считали, что само слово негр вызывает у белых ряд ассоциаций: биологическое начало, секс, сила, дикарь, животное, грех, дьявол. Всё это приводило к яростному протесту со стороны негритянской интеллигенции. Брандо был целиком на её стороне. Но черный революционализм пугал и его. Он видел, как впавшие в отчаяние негры приходят к крайнему экстремизму. Общественная активность Марлона Брандо поражала Америку. Он хоронил 17-летнего мальчика Бобби Хаттона, погибшего во время стычки черных пантер с полицией. Обращался с петициями к правительству вместе со своим другом-писателем Джеймсом Брэнсом. Болдуин одновременно продолжал сниматься в кино. В одних фильмах снимался только ради денег, в других, как в Кенди, если кто-то из друзей его об этом просил. В Кенди он был неотразим, наверное, потому, что в его игре выражалось его подлинное естество. Любовь обычно преображала его герой. Его любимыми режиссёрами стали Элия Кадэн Бернардо Бертолуччи и Джино Понте-Корво. В 1968 году Понте-Корво снял фильм «Кеймада». Его мало кто видел. Брандо всегда считал, что это одна из самых серьезных его работ. Он играет в нем роль некоего сэра Уильяма Уокера, английского эмиссара, приезжающего на остров Кеймада с целью поднять его населения на борьбу против португальских властей. Уокер верит в благородство своей миссии. Он хочет принести дикарям цивилизацию и пробудить в них чувство особенного достоинства. Но спустя годы вновь оказывается на Кеймаде, на этот раз, чтобы усмирить дикарей, теперь выступающих против новых колонизаторов. Критик Ян Кеймад, Березницкий подметил, что бунтари-жертвы, те, на героев Марлона Брандо, несли в себе тему Христа. У Окира же не трудно различить тему Пилата. Для этого персонажа Брандо характерно горькое понимание справедливости протеста, островитян и его трагической обречённости. В Кьмади, кроме того, отчётливо прослеживается тема Вьетнамской войны. Фильм снимали в Колумбии, в тропиках, условия были тяжелейшие, температура на солнце достигала 40 градусов, но Брандо наслаждался общ общением с Джино Понте Корво. Впоследствии он вспоминал, Джино был красивый человек с темными волосами и голубыми глазами. Его брат физик имел сталинскую и нобелевскую премии, сестра была миссионером в Африке. Джина умел работать с актёрами. Я не говорил по-итальянски, он плохо говорил по-английски. Репетиции шли на французском языке. Он был мастер и на всё смотрел с марксистской точки зрения, что не мешало ему жестоко эксплуатировать рабочих и массовку. Её он набирал на месте. Я сохранил к нему по сей день чувство глубокого уважения. Только Берталуччи мог Сравнится с ним по силе воздействия. С Бернардо Бертолуччи Брандо сделал последние танго в Париже. Фильм, имевший грандиозный зрительский успех, не меньше, чем Крестный отец. И было бы наивно объяснять этот успех только тем, что в ленте значительное место уделено теме секса. Вопрос гораздо глубже. Режиссёры и актёры привлекают показ человеческих переживаний, душевного дискомфорта, разлада с собой, и они ищут нетрадиционные, способные вызвать взволнованную зрительскую реакцию формы их выражения. Партнёршей Брандо в этом фильме была блистательная Роми Шнайдер, игравшая молодую француженку Джин. В работе над картиной Повторилась та же история, что и при съёмках "Кеймады". Берталучи плохо говорил по-английски, Марлон Брандо не знал итальянского языка. Съёмки шли на французском. Успех дался нелегко. После съёмок Брандо был вконец обессилен. О чём этот фильм? На этот вопрос Брандо ответил: "Не знаю, о жизни и муках". Потом было ещё очень много лент. Апокалипсис Сухой белый сезон, формула Супермен. Апокалипсис снимался летом 1976 года на Филиппинах. Фильм о войне во Вьетнаме, сценарий был написан по роману Джозефа Конрада Сердце темноты. Брандов вспоминает, что прилетев на съёмки, он застал режиссёра Куполу в подавленном состоянии. У того были нелады с оператором, он не знал, как выстроить фильм. Считал, что сценарий ужасен. Брандо решил вернуть его к роману Конрада. В сценарии роль Уолтера Курца состояла из 30 страниц сплошных диалогов. В романе это был образ почти мифологический, и дело было не в словах. Коппола пошел навстречу предложениям Брандо. На экране возник герой, символизирующий всю и реальность кошмара, которую принесла Вьетнамская война. Но актёр играл и комедии. В фильме Первокурсник он придумал какое-то подобие того, что делал в Крёстном отце, только роль была сыграна с острым сатирическим уклоном. Вскоре наступили годы простоя. Не вынужденного, а потому что Брандо не хотел сниматься. Он не приходил на съёмочную площадку 9 лет. Жил на Таити, на своём острове Тетиароа. Гулял, плавал, занимался рыбной ловлей, играл с детьми, смеялся, шутил, часами молча смотрел на воду, пил, толстел. Алкоголиком не становился. Ему казалось, что он может уйти от американской жизни. Он её не любил, а Таитянином не стал. Я многому научился у индейцев, чёрных евреев, впитывал их культуру. Но пульс у меня американский, пишет Брандо. В 1988 году ему предложили сценарий фильма «Сухой белый сезон». Ему предстояло сыграть роль адвоката, защищающего негра в Южной Африке. Гонорар – 3 миллиона 300 тысяч долларов плюс 11% от проката. Брандо вылетел на съемки в Лондон. Режиссёр ему показался неофитом, и несмотря на то, что в фильме снимался Дональд Сазерленд, Брандо ничего хорошего от фильма не ждал. Потом у него была маленькая роль в Супермене, которая, тем не менее, принесла ему 14 миллионов долларов за 3 недели съёмок. В деньгах больше не было нужды. Были мечты, травмы и поиски себя. После 9 лет жизни на Таити Марлон Брандо вынужден был вернуться на континент. У него оставалось ещё около 20 миллионов долларов. Сумма достаточно большая, чтобы жить безбедно в течение многих лет. Однако Дикари продолжал демонстрировать свой буйный нрав. В результате многочисленных судебных исков Брандо потерял все деньги и в последние годы вынужден был существовать на пособие. скрываться от кредиторов и прятать от них свои кинонаграды. В конце июня 2004 года за несколько недель до своей смерти актёр принимал гостя, своего старого друга Джека Николсона, с которым они познакомились 20 или 30 лет назад, когда Брандо купил огромный дом на Малхолланд Драйв в Лос-Анджелесе. Его соседом как раз оказался Николсон. В этот день не было огромной виллы, лишь небольшое бунгало с одной узкой кроватью в спальне. Почти 200-килограммовый Брандо лежал на кровати, и оба собеседника знали, что он умирает. Ожирение, слабое сердце и целый букет других болезней медленно, но верно сводили его в могилу. Брандо попросил Никсонна быть распорядителем на его похоронах. Несколько сценариев, для которых он лично надиктовал на магнитофонную плёнку. Он очень хотел, чтобы всё прошло так, как он задумал: никаких слёз, никакого траура, никаких репортёров. Прах актёра должен был быть развеян над океаном. Конечно же, Николсон согласился. Но случилось так, что за несколько дней до смерти Брандо переменил решение. Марлон Брандо умер 1 июля 2004 года. На его похоронах не было Джека Николсона, не было никого из голливудских знаменитостей, только родственники. Узнав о смерти актера, Аль Пачино, знавший его еще с 70-х годов, когда они вместе работали на съемках «Крестного отца», отреагировал всего одной короткой, но ёмкой фразой: "Бог умер".